«Дохлый номер!» – добродушно сообщил Протаса Банифацкого, когда тот попробовал все же выразить некоторое подобие неудовольствия. «Дохлый номер, друг, не бери дурного в голову, у меня правый 800 килограмм прямой, да Тайсона не дотягивал в натуре, а как для обыкновенного среднего дяди, черепно-мозговая, без вопросов, ты ты че?» клинил как бы под затыльник от страшно так. Портаф со гордом оледелся по старому. Что бы себя бывает быть в дичи натуре, честное слово. Вот еду как-то в Штраливысь. Тихонько по тропимца катаешься извили у Садри. Да ну-у. Так вот, продолжал дед. Попросили меня толнуть компасер, хрен какой там мартево. Ну я толчок в суп капустный Гету хренакий, тюрк, короче, в дни. Партас сделал Павла, недовольно покосившись на армейца. Тихо дал ещё что-то оттасов. Не интересно. Да эти. Мамчо, мальчу, а варя. Ну вот, короче, давай компостировать. Тут этот куб вот делал неудобно, подмерзло. Так её идёт. Короче, ё-моё, моя рука срывается, и какой-то популя прямо побалдеет. Хрят! Ну, думаю, есть контакт. Убил, типа, поинтересовался Атаса. Ну, думаю, труба делом, блин, нам застар ушелся. У меня ж кулак задыл. Сперва слышали, думаю, к кризису бабки головам полтолуны провалилась. Когда смотрю на месте головёжка, шатается, блин, как песик. колки. Так у пёлки поили не упью. Ты ни черта, блин, питал до папки, чтоб в голове приложил. Какой питал, спросил Андрей, чувствуя себя неудобно от того, что совсем захмелевшая Анна Ледовая плотно прижала своё колено к его стопке. Уже не первый раз за вечер так делала. Как бы низначай, только Андрей от этого было не легче. Ближе к полуночи Анька утомлённо пробалась, не колонки. Андрей время от времени ловил на себе его насмешливый взгляд. Советский пёта мирный продолжал протакать: "Первое средство не в том, чтоб ты знал какую-то хуйню всё всяки, деревня по-любому". Арнет предпринял попытку подбить Клиенке крестики. Он был достаточно вежлив, отшив. Крестина не сводил глаз с Андрея. "Ловьяк, дик уселся рядышком с Атасовым. А ты помнишь, как мы с тобой в Тралибусе ехали и к тебе хулиганы пристали? К нему хулиганы? Не поверил Бандура. Ага, самодовольно подтвердил Партасов. А чем я Бандури хуже других, а? А скажи, да мне еще, блин, рассказать. Еду я как-то в Тралики. Тралик народом забит. Мрак! стою на нижней ступени, понимаешь? А, -а, -а, -а протянул Андрей, на которую дошло на нижней. Ага. Прямо нос-нос с этими клубами. Ну, они понимаешь, от Кати невесело, говорят, ну слушать махи их. А ты сделал обещание. Ребята говорят: "Не ругай, а то бошки обор порвешь". А не на меня пункт под А дети кричат: "Возь, Мордак, пришла твоя смерть". Протасов одновременно серьёзно. "А сыне на нас в натуре, ну и тут остановка как раз", продолжил Запротасов Армия. А дети сделал шаг назад и на асфальте стоят, а эти тхутурти как на три ступеньки опустились, и у картина сразу к Вышли, стоят. в другом ракурсе представится. Похоже, и стоят вон эти в туббише. Я выходил А ни один из этих козлов под зад ногой сдвинул. Верло, представляешь натуре. Нет, признался Андрей, не представляю, честное слово. Ох, я психанул, протасов потряс кулаками. Выглядел очень впечатляюще. Думал в натуре, поубиваю гада. Сначала хотел прямо на фонаре повесить. Потом, как уехал одному в лоб. тут сразу спать улёгся. Второй на туре убежать хотел. Бежать? Ага. Аж два раза. У меня же руки-то длинные. Я когда у учителя в школе ра работал, не уверен, начал армеец. Так и к учителю выпущула глаза Алька. Вы, признался Эмми, и историк. Попрошу этот факт не сносить протокол. Да. Так вот, давно день по-другому, как кулаком по башне не достучишься, а бить нельзя. Да уж, дети сейчас не фунт изъемут, типа, дебилы конкретные. Битьем ничего добиться нельзя, заявила Анна. Оттаться бы хотел было открыть рот, но в последний момент смолчал. Сидел чуть-чуть доבוע дела пару часов. Вопрос практически решённый, Аня кричал Олег Петрович в трубку. Он не в воласах встали типа. В 10 перезвонила опять убитым голосом сообщил, что Надежда не оправдалась. Закрыли его намертво. Правилов устало вздохнул. Похоже, что драка только послужила поводом, чтобы Виктория Ивановича на решётку садить. В третий раз провило связался с племянницей его коллеги Анечка. Голос Олега Петровича звучал ещё утомлённее, чем в прошлый раз. Похоже, что мы пока ничего не добились. Короче, вы слили воду. Анька была очень здорово на веселе, потому удвоила ботительность, чтобы лишнего горячая толкнуть. Это понедельника с водой мы не видать, как собственных хух. остались совсем. Почему-то подумала Анна: чужи. Яскость, звони, закончил разговор про Вилов. Анна посидела в компании ещё с полчаса, засыбиралась наверх. Решительно взяла подругу, подхватившегося с пластикового сула по нефасткам. Ваза, протащите, беда. Я ведь могу на вас рассчитывать. В любой уре будет прихватив со стола не початую бутылку шампанского. Аня попрыгнула к нему, и оба не твердые походки выдвинулись к дому. Атасов посмотрел в свет большим подозрением, однако так ничего и не сказал. Про Атасов, в последние четверть часа кемаевший в своем шезлонге, приоткрыл один глаз и крайне осуждающе пробущал. «Ой, вот эти девочки, вот гад, интересные дела в натуре! Лично я ничего не видел». сжат от волсармия. Я опять у прокуляюсь. Кристина за стола застала. Я прав прошу, а Андрей уже был на ногах. Ты посмотри, что он делает. Безпредел полный. Самоводы всех бабаров в передний, а протас об шуном, вдохнул, уронил голову без дутарелкой. Наединем позже поляна огласилась его богатырским храпом. Кристина и Андрей, взявшись за руки, вышли наперекрики. Днепр тихонько плескался в их ног. Ласково шелестели ивы. Откуда-то доносилось пение. На противоположном берегу Днепра светилось лишь пару огоньков. Андрей привлек Кристину к себе. Она не сопротивлялась. Наоборот, прижималась в ответ всем телом. Губы их встретились. Волосы Кристины коснулись щек Андрея. Шелковистые, тушистые. Андрей почувствовал, голова идет кругом. Первая любовь разными путями приходит. Бывает, что и так. Кристина чуть отстранилась, взяла в обе руки Андрея в свои, осмотрела ему в глаза, сильногласко, прошептала Андрей, если нагласка моя, пойдемте, хоть прошепнула Кристина и повлекла его за собой.